Единственная возможность совместимости. Каждый стремящийся к истине или хотя бы к какой-никакой достоверности или хотя бы к корректной верификации своих гипотез обязан уметь работать с ошибками, над ошибками, через ошибки и так далее. Пока возможность и даже необходимость ошибок подразумевается недостаточно явно, могут формироваться заведомо невыполнимые ожидания. Заметим, что с начала XX века из фокуса внимания ненаучной общественности к научным дисциплинам философия вытесняется логикой, затем логика вытесняется компьютер-сайенс, которую мы здесь по-русски называем «дисциплиной вычислений». Обсудим этот новаторский ход когда-нибудь потом, если захотите. Правда в том, что рассуждение о стремлении к истине — никому не помогают. Осознанная, насколько возможно, точная обработка ошибок к достоверности приближает не обязательно, но делает это приближение хотя бы возможным. Совместимость в качестве добровольного повторения ошибок других людей — единственный фактически осуществимый способ совместимости. Ранее мы уже применяли последнее понятие именно в этом смысле. По Дэвиду Уиллеру, без этих обоснований, теперь же перед порогом многослойности информации, мы вынуждены подчеркнуть это со всей ясностью. Философия стремилась к истине искренне, внимательно и трепетно. Логика предложила общие способы выявления и избегания ошибок. Дисциплина вычислений создала средства фиксации фактически сделанных ошибок и вызвавших их допущений и решений, а затем предложила способы их обработки. Наиболее устойчивые из этих способов сложились в протоколы. Теперь мы рассуждаем о прагматике цифровой информационной среды, фактически полностью состоящей в формировании гипотез, разной степени ошибочности и совершении непрерывно фиксируемых потенциально ошибочных действий для проработки гипотез. Отдельно заметим, что ошибочность в контексте обработки гипотез не означает какой-либо неправильности. Ошибкой здесь может быть честное заблуждение или достижение приемлемого, но не целевого результата. В целом, Говоря об ошибках при работе с гипотезами, мы имеем в виду специальный термин, входящий в состав метода проб и ошибок. Совместимость — наибольшее осуществимое взаимопонимание, скорее подтвержденное, чем опровергнутая гипотеза, наибольшая достижимая достоверность. С одной стороны, ожидания снижаются, с другой — становятся более выполнимыми. Истину не постигнем, правду не узнаем, зато поставленные проблемы решить сможем, в той или иной мере. С чего-то надо начинать, что получится, посмотрим».